Глава 48. Родовое гнездо. Эриан Таурис. «Я понимал, что кузен меня прибьет, и отец Виктории тоже. Они будут жребий тянуть, кто из них расправится со мной первым. Но ничего не мог с собой поделать. Я прижимал к груди нежное хрупкое тело своей очаровательной пленницы и гнал, как бешеный, в свой особняк, в милое сердце поместья Таурис». Да, там под яблоней развернута полевая палатка. Вся земля в рытвинах, как после планетарной войны. Цветы поломаны, кустарники ободраны. И проживают квартиранты в количестве десяти мужиков. Про заминированный периметр я вообще молчу. Но мне было все равно. Поддавшись инстинктам, я стремительно мчался домой. Потому что мне безумно хотелось доставить туда свою невесту, принцессу Викторию. И я не смог побороть это искушение. Она обрадовалась нашей предстоящей свадьбе. Она была рада мне. И теперь мне не терпелось показать ей то, что было частичкой меня. Мое родовое гнездо. Пусть покореженное, не идеальное, но мое. Домчавшись до пункта назначения алмазной молнией, плавно снизился и осторожно пустил девушку на траву. Сам тоже моментально принял мужской облик и тряхнул головой в готовности извиняться за спонтанное похищение. Полет под облаками и вообще за все. Но, к моему удивлению, Виктория совершенно не злилась и ничего не боялась. Правда, ее немного покачивало после полета, поэтому я осторожно обхватил ее за талию. Она даже не выпустила из руки букет цветов, которые я ей подарил. «Как это все интересно! Мы летели прямо под облаками, Эриан!» Восторженно защебетала она. «И так быстро! Я даже едва птичку не поймала, представляешь? Куда ты меня доставил? Это что, твой дом?» «Какой большой и замечательный!» По сердцу словно разлили елей. До того приятно мне это было слышать. «Да, это мой особняк в поместье Таурис», — кивнул я. «Добро пожаловать ко мне в гости, моя прекрасная принцесса!» «Ваше высочество!» — кинулся к нам встревоженный Кайл, а за ним остальные девять медиков. Увидев такую толпу мужиков, девушка испуганно ойкнула и спряталась за мою спину. С одной стороны, это было восхитительно — понять, что она воспринимает меня как защитника. А с другой, мой внутренний ящер недовольно рыкнул, что кто-то посмел напугать мою лапушку. «Стоять! Равняйсь! Смирно!» Рявкнул я на них генеральским тоном, и парни подчинились. Наверное, от неожиданности, но главное, что они замерли, и Виктория робко выглянула из-за моего туловища. «Ваше высочество, мы королевские медики на службе вашего отца, его величества Сигизмунда. Скажите, вы хорошо себя чувствуете?» Вежливо обратился к ней Кайл. «Голова немного кружилась от небесных виражей, но сейчас я в порядке», — заверила она. Я выдохнул с облегчением. «Эти виражи вас напугали?» — мягко уточнил психиатр. «Нет, ну что вы, это же было так здорово, прямо как настоящий аттракцион» с восторгом заявила моя храбрая девочка. «Вы хотите поговорить об этом?» — продолжил свой допрос Кайл. «Я хочу поговорить о том, что такая толпа королевских врачей делает в этом поместье», — парировала Виктория. «Мы защищаем дракона», — заявил в ответ Линдл. «От кого?» — принцесса с изумлением уставилась на рыжего парня. «От вас», — огорошил он ее ответом. «В смысле, от тех принцев, которых вы присылаете его убить?» — неизменно вежливо пояснил Кайл. «Ах, это...» — смутилась принцесса. «Мы с Арианом уже обсудили этот момент и выяснили, что все это было полнейшим недоразумением». «Абсолютно», — поддакнул я. «Да простит меня генерал, но я не могу не спросить. Дорогая принцесса, здесь и сейчас вы находитесь в этом поместье добровольно? Вас никто ни к чему не принуждал и не похищал?» — спросил Кайл и кинул на меня виноватый взгляд. «Как невеста герцога Тауриса, я имею полное право знать, где и в каких условиях проживает мой жених», — заявила Виктория. У парней округлились глаза. «Невеста?» — выразил всеобщее изумление Кайл. «Да», — невозмутимо заявил я. «На меня посмотрели, как на безнадежного пациента-психушки. В глазах медиков светилось. Мужик, а ничего, что она неоднократно пыталась тебя убить. Но они благоразумно промолчали». «Мы хотели бы уточнить, когда закончатся все эти ваши... Хм, недоразумения», — поинтересовался Шон. «А то нам уже неудобно злоупотреблять гостеприимством генерала, и вообще уже хочется по домам». «Все в прошлом, даю слово», — торжественно заявила принцесса. «Можете расходиться хоть прямо сейчас». «Мы передадим эту информацию начальству», — отозвался Кайл. «Что ж, оставим вас наедине, но если что, мы пока рядом», — выразительно посмотрел он на меня. «Стойте!» — неожиданно окликнула его Виктория и протянула букет. «Поставьте это, пожалуйста, в вазу с водой, я потом заберу». Такая забота о моих любимых цветах тронула меня до глубины души. «Как же мне с тобой повезло!» — пробормотала я чуть слышно, но меня услышали и подарили ангельскую улыбку.